Но он сказал «нет» прежде, чем подумал об этом. Он хотел выиграть время. Осторожность, которую он вынес из своего банковского прошлого, учила, что делать уступку шантажисту крайне опасно. А в глубине сознания он помнил о том, что в эту минуту в доме просто нет таких денег, которые удовлетворили бы эту женщину. Чек же он ей не выдаст. Ни за что. Так что он сказал «нет», хотя подумал скорее «да». Не будь его мозг так одурманен, он скорее откусил бы себе язык, чем сказал «нет». Ибо Маргарет сразу перешла к угрозам. «Очень жаль», — сказала она, — «очень жаль, потому что мне нужна свобода. Если я открою своему мужу кое-какие мелочи, он меня, конечно, отпустит, но тебе это обойдется в гораздо большую сумму, чем я, идя на неслыханные унижения, прошу. И твоя жена, она тоже ведь не обрадуется, если это случится, да? Она еще ничего не знает, верно?» Если ты хочешь, чтобы она узнала...» Лицо мистера Мабло покраснело, потом побледнело. Угроза попала в цель. Что угодно, только не это. Только бы Энни ничего не узнала. Ключ к его жизни у нее в руках. Он был уверен, что она разгадала его тайну. До этой минуты это его не очень смущало. Жена так долго была в его жизни величиной близкой к нулю, что он практически не замечал ее, разве что в глаза ей смотреть ему было неприятно. Но если Энни узнает, а дурманенный хмелем разум его впервые пришел к печальному выводу, как это важно, чтобы Энни всегда была в хорошем настроении. Ужас! Черной волной, захлестнувшей вдруг его душу, заставил его потерять самообладание. «Хорошо, я заплачу!» — севшим голосом произнес он. «Сколько?» Тем самым он подрубил сук под собой. Он показал этой женщине свое слабое место показал, как боится, что Энни узнает. Сначала опрометчиво сказав «нет», а затем, неожиданно пойдя на попятную, он оказался совершенно беззащитным перед шантажом. Маргарет рассмеялась, гортанно, язвительно, потом самым естественным тоном назвала сумму. — Триста. — Ты получишь их. В голосе Мабла прозвучало искреннее удивление, но Маргарет уловила также, что сумма совсем не является для него нереальной. «Триста!» — повторила она. «Но у меня нет столько при себе. А чек я... Я хочу чек!» — перебила его мадам Коллинс, И, видя, что был колеблется, добавила. «Энни ведь скоро вернется, так?» Маббл подошел к позолоченному секретеру и выписал чек. Мадам коллинс как раз застегнула сумочку, когда в замке парадной двери заскрежетал ключ. Энни вошла в комнату. Именно Маббл выглядел очень растерянным в этот момент. Мадам Коллинз же была, как всегда, приторно сладкой кроткой и уверенной в себе. «Я зашла попрощаться», — сказала она. «Завтра уезжаю во Францию». «Во Францию?» «Да. Устрою себе небольшие каникулы. Жаль, милочка, что вас не было дома, когда я пришла. У меня столько дел, я не могу задерживаться. Нет-нет, решительно не могу, и не уговаривайте. Да хранит вас Господь, дорогая. Обязательно пришлю вам из Руана открытку». И ушла. Старания мистера Маббла как можно скорее избавиться от нее оказались излишними. Мадам Коллинз и самой не терпелось как можно скорее получить деньги по чеку, пока Мабл не опомнился и не передумал, не дай бог. Своего нетерпения она, разумеется, ничем не выдала, да и миссис Маббл вряд ли заметила бы что-нибудь. Как не заметила она, что муж ее чем-то сильно взволнован. Правда, жизнь показала, что такие детали каким-то образом все же остаются у нее в памяти, и бывают минуты, когда они могут всплыть на поверхность. После ухода мадам Коллинз, мистер Мабл, до глубины души встревоженный происшедшим, внимательно взглянул на жену. Он понял, понял именно сейчас, что в нынешней ситуации Энни играет чрезвычайно важную роль.